Глава двадцать восьмая Ирина смотрела в окно на чистое небо без единого облачка, и ей казалось, что эта глубокая глобизна затягивает ее как омут. И если она взмахнет руками, то сможет сорваться с больничной койки и очутиться в этом бездонном голубом озере. И будет плыть, плыть по нему, пока не превратится в песчинку. Она мечтала умереть, глядя именно в такое небо, без облаков или серости. Но на завтра и всю последующую декаду обещали не Насте ей дожди. И эта мерзкая погода совпадает с ее кончиной. Она знала, что ей осталось недолго. Слышала, как шушукается врач с медсестрой, думая, что она спит. Ей осталась всего неделя. Это максимум, что отпустил ей лечащий доктор. И она не успела, не сделала главного, не повидала Стаса и не покаялась. Теперь уже и не увидит. Он в камере предварительного заключения. Она умирает на больничной койке. И изменить уже ничего невозможно. Да она и не хочет, потому что потому что он не имеет права жить без нее и радоваться жизни. Он же завтра найдёт себе новую девушку, и всё у него наладится. Может, даже дети пойдут. Могла ли она это допустить? Нет, потому что в том, что с ней сейчас происходит, только его вина. Она из-за этого скота потеряла нерожденного ребенка. У нее случился выкидыш, когда пьяного Стаса обнаружили рядом с телом жестоко убитой девушки. Случилось это дома, к врачам она не обратилась, занялась самолечением, пользуясь советами соседки, медсестры со стажем. Поначалу будто все наладилось, но потом... Пять лет назад Стаса освободили, сняли с него все подозрения. Но здоровье ее начало ухудшаться. Она регулярно обследовалась. Стас, чувствуя себя страшно виноватым, возила ее на лечение, но... Ничего не помогало. Она таяла. Забеременеть не удавалось. Ирина злилась, кричала, упрекала его. Он молчал, просил прощения и все чаще стремился удрать из дома. То по друзьям скитался, то на точке зависал. Потом прилип к сетрову. Начал продвигать какой-то его проект, что-то с краской связано. А Осетров платил ему за шумиху, которую Стас поднимал. В семье появились деньги, Ирина начала радоваться и понемногу приходить в себя, даже принялась строить планы на будущее. Радовалась она рано, как оказалось. Вместе с проектом Осет навязал Стасу какую-то свою бабу. А у той была очень красивая и доступная подруга, которой Стас увлекся так, что однажды спьяно даже проговорился, что мечтает уйти к ней. И тогда Ирина. Она принялась за ним следить и узнала, куда он ходит и к кому. В съемной квартире жили две девушки, одна из них — бывшая баба Сетрова, вторая — девка Крылова Стаса, ее мужа, Алена. Наглая, самодовольная, беспринципная. Она даже не съехала из квартиры после гибели своей подруги, хотя жилье снималось не для нее. Рассмеялась в лицо Осетрову и осталась там жить, а Стас навещал её регулярно. Нет, расписания никакого не было, когда он думал, что Ирина в больнице, тогда и мчался туда. Он не знал, что Ирина давно поменяла часы процедур, а Стаса в известность не поставила. но он и не особо вникал, сделавшись рассеянным и тревожным. Это после гибели девки Осетрова, Лиды. К слову, в квартиру Калёни ходил не только Стас. Навещал ее и бывший дружок, погибший Паршиной, Дима. Фамилию его Ирина не помнила. Знала по рассказам Стаса, что Дима этот возле Осетрова трется. Тот ему с заказами помогает. Осетров, видимо, всем на свете помогал. Потому что с Димой в эту квартиру часто приезжал и еще какой-то парень его ирина вообще не знала но слышала карауля стаса на парковке в своей машине как дима называл своего приятеля ильей потом убили еще одну девушку началась суматоха калене зачистила полиция и стас этот блудливый идиот начал навещать свою шлюху чаще оберегал надо понимать видит бог она долго терпела Никак не давала ему понять, что знает о его измене. Но когда эта девка пошла в аптеку и купила там тест на беременность, Ирина едва не сошла с ума. Картинки будущего без нее, счастье Стаса с новорождённым ребёнком от Алёны не давали ей покоя. Она вовсе лишилась аппетита, сна, ее анализы резко ухудшились, она умирала быстрее, чем думала, и все из-за них. В какой-то момент она не выдержала и пошла к ней, к этой Алене, и попросила ее не вмешиваться в их со Стасом семью, на что мерзавка расхохоталась и назвала их семью фарсом и захлопнула дверь перед ее носом. Нет, она еще успела сказать, что собирается родить Стасу ребенка, а ее Ирину, если она вовремя не покинет этот свет, намерена отправить в хоспис. Вечером того же дня Ирина закатила Стасу истерику и рассказала обо всем, что знает. И он не стал отрицать, и признался, что любит эту девку, и что будет счастлив, если та родит ему ребенка. Ты же не смогла упрекнул ее мерзавец. Он ушел. Она за ним следом. Но держалась на расстоянии. Наблюдала его поход в бар, где Стас набрался до чертей. Потом последовала за ним на квартиру к Тани Таня сразу открыла ему. Он долго молотил по двери и орал, чтобы его впустили. Ирина вошла вместе с ним. Стас сразу ушел в комнату и уснул, не сняв ботинки, прямо на полу. А Алёна, встретив незваных гостей в домашнем прозрачном халатике, принялась снова издеваться над Ириной. И даже мерзавка посмела демонстрировать ей свое тело, распахивая халатик. Ирина не выдержала. Не сразу, но у нее получилось. Она убила эту дрянь почти так же, как убили ту девушку, рядом с которой Стаса нашли пять лет назад. Особых подробностей она не знала, но вроде о распоротом горле тогда говорили. У нее не сразу, но получилось. Потом она долго отмывалась в ванне, выстирала вещи в машинке, забрала их с собой в пакете. протерла все места, где могла оставить отпечатки, и из квартиры ушла в спортивном костюме Алены. На следующий день ей сообщили в полиции, куда она позвонила якобы в тревоге за пропавшего мужа, что он подозревается в жестоком убийстве. «Пусть будет так», — проговорила она тогда, закончив разговор. И впервые за долгое время улыбнулась. «Она отомщена. Пусть стаж живет, но за решеткой» и любимую потерял, и свободу, и все надежды на дальнейшее счастье. Пусть будет так. Ирина заметила, что в небе повисло крохотное облако. К нему присоединилось еще одно и еще... Все. Погода портилась. Ее жизнь заканчивалась. Ей пора. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула, И тут же вздрогнула от скрипа открывающейся двери. В палату вошла красивая высокая женщина в белой накидке. Ее лицо показалось Ирине знакомым. «Кто вы?» — спросила она слабым голосом, наблюдая за женщиной из-под полуопущенных ресниц. Подполковник полиции Смирнова. Изящная кисть нырнула в карман светлых брюк, достала удостоверение. «Я хочу задать вам несколько вопросов». Я умираю. Оставьте меня в покое. Ирина плотнее закрыла глаза, надеясь, что красавица уйдет. Но пока вы живы, я обязана задать вам несколько вопросов. Проговорила настырная женщина и загромыхала стулом, пододвигая его к кровати. И разговор этот, с вашего позволения, я стану записывать на диктофон. А если я не позволю? Ирина ухмыльнулась. Потащите меня на допрос в полицию. «Ну зачем же? Пригласим сюда адвоката, вашего доктора, вашего мужа. Устроим вам очную ставку». Пока говорила, успела включить диктофон и поставить его на тумбочку рядом с Ирининой кроватью. «А очная ставка зачем?» Вовсе не удивилась она. «Чтобы я подтвердила, что это мой муж?» «Чтобы вы оба подтвердили, что вам было известно о романе вашего мужа с убитой Аленой Востриковой, и на этой почве у вас разгорелся жуткий скандал, особенно после того, как Стас сообщил вам, что собирается от вас уйти к Алене». «Это он вам сказал?» Изобразить удивление у нее не вышло, не те силы. «Да, он. А соседи подтвердили. Слышимость у вас отличная в доме. Ирина». Вы подтверждаете, что вам было известно о романе вашего мужа с Остриковой? — Да. Она перевела взгляд за окно. Облака громоздились друг на друга, заслоняя собой бездонную голубизну. Вот и все, К вечеру пойдет дождь. Ненасте затянется на две недели, и она... — Вы были знакомы с Алёной? — Спросите прямо, товарищ подполковник. Это я убила любовницу моего мужа? «Спрашиваю, Ирина Валерьевна Крылова, это вы убили любовницу вашего мужа?» «Нет», — быстро ответила она. И про себя подумала, что не будет спасать Стаса, она собирается его уничтожить. В ее планах ничего не поменялось, и даже красивая женщина с внимательным сочувствующим взглядом и проникновенным голосом ему не поможет. Стас должен ответить за то, что сломал ей жизнь, даже если он никого и не убивал, даже если и был виноват в чем то косвенно. «Где вы были?» — Смирнова назвала дату и время, когда Ирина убивала Алену. «И кто это может подтвердить?» «Я была дома, спала. Я больной человек, и у меня нет сил, особенно на то, чтобы обзаводиться алиби. Проверяйте». Она неожиданно хищно оскалилась и прошипела. «Только поторопитесь, мне осталось максимум неделя». Смирнова снова и снова задавала ей прямые и завуалированные вопросы, пыталась давить на жалость и даже врать что-то про улики, найденные в их квартире. «Если вы и нашли там что-то, то все вопросы к Стасу». Она едва не рассмеялась над безуспешными попытками загнать ее в угол. В ее квартире они не могли найти ничего. Спортивный костюм Алёны и кухонный нож, которым она ее убила, Ирина выбросила. Туда, где их никто не найдёт. А если и найдут, то ей будет уже все равно. И про автомобиль эта красивая женщина блефовала. Ирина не брала в тот вечер машину, ехала на такси за Стасом, а потом просто шла за ним. Это когда он уже напился. И от дома Алены она долго шла пешком. И лишь потом села в маршрутку. «У вас не выйдет оправдать его, уважаемый товарищ подполковник», перебила ее Ирина, почувствовав, что вот-вот отключится. «Он должен ответить за то, что совершил». «А что он совершил, по-вашему, изменил вам и только в этом виновен?» «Он все время оказывался не в том месте, не в то время» и непременно сильно пьяным. Я предупреждала его, что когда-нибудь это сыграет с ним злую шутку. Смирнова поднялась с места, выключила диктофон, сунула его в карман брюк. Стул от кровати переставила к стене. «Прощайте», — произнесла она от двери. Ирина лишь кивнула, пристально глядя на красивую женщину. «Вы сказали про злую шутку?» — произнесла Смирнова, замирая на пороге. «Да, я всегда говорила, что его пьянство и аморальный образ жизни сыграют с ним злую шутку», — повторила Ирина. «Да, но это уже не злая шутка, а преступная. Однако это ваш выбор», — она приоткрыла дверь. Еще вопрос, последний. Когда вы наблюдали за домом, где проживала Вострикова, вы видели кого-то еще? Кто еще навещал её?» «Подвох? Она хочет поймать ее на мелочах?» А ведь чуть было не рассказала про Диму и его приятеля Илью. Чуть было не сорвалось с языка. Я не могла никого там видеть, потому что я не наблюдала за ее домом. На этом всё.